Таня сделала последний глоток дайкири и сердито захлопнула крышку лэптопа. Просидела в интернете два часа, но узнать не удалось почти ничего. Первым делом, конечно, кинулась штурмовать криминальную хронику. Обновлялась она на острове регулярно. Последнее происшествие, драка в баре «Пеликан» с применением холодного оружия, случилось 40 минут назад. Однако о том, что произошло в сторожевой башне, ни слова. Про мать или злосчастного Мирослава тоже никакого упоминания. Попробовала выяснить, кому хотя бы башенка принадлежит, тоже не преуспела. В реестре островной недвижимости значилось «владелец корпорация MFP USA». Но когда стала гуглить, что за корпорация, ссылок обнаружило множество. Штатники аббревиатуры любят. Нашлась и картинная галерея с таким названием, и стоматологическая клиника, и множество других. «Проверять теперь, что ли, у какой конкретно фирмы есть недвижимость на Карибах? Долго, бессмысленно, да и вряд ли подобная информация имеется в открытом доступе». «Ну, мать ты впуталась!» — проворчала Садовникова. Юлия Николаевна спала на диване в гостиной ее просторного номера. Таня, когда выбирала отель, словно чувствовала, что мать опять окажется при ней, Взяла вместо одноместной коморки двухкомнатный бунгало. Впрочем, насладиться карибским летом Таня пока не успела, а теперь планы на отдых рушились. Оставаться на острове нельзя никак. Нужно бежать, пока не обнаружился труп дворецкого, а особенно фотографии матери с камеры видеонаблюдения. Обидно, конечно, покидать остров, не узнав разгадки и не наказав предателя Мирослава, но личная безопасность куда важнее. А когда мать окажется на родном Рязанском проспекте, вряд ли ее станут привлекать за преступления, совершенные на Карибах. Беда в том, что Антигуа — островок небольшой, и выбраться отсюда не так просто. Прямые рейсы в Европу или в Штаты редки, гораздо удобнее лететь с соседнего Барбадоса. Туда можно попасть на местном самолетике или на теплоходе. Таня изучила расписание и составила максимально удобный маршрут. Вечером... Мать как раз отдохнет, они сядут на круизный лайнер. В девять утра окажутся на Барбадосе, а на час дня, ура, ей удалось забронировать два билета до Парижа. Там можно будет задержаться, матери новую одежду купить в галерии лафает Садовникова снисходительно покосилась на бесформенный молодежный пиджак от Александра Маккуина. Ох, хорошо, что она все же согласилась с отчимом, не пожалела денег на билет и прилетела сюда. Таня взглянула на часы. Пять вечера. Круизный лайнер отбывает в десять. Пожалуй, у нее есть полное право, пока мамулик отдыхает после своих нелепых приключений, сходить на пляж, поплавать с маской, посмотреть на разноцветных тропических рыбок. Больше возможности поплавать в Карибском море не представится, по крайней мере, на сей раз. Девушка переоделась в купальник, накинула парео, Заглянула в гостиную, прислушалась к сонному маминому дыханию, заботливо подоткнула ей покрывало. А вот о том, чтобы выключить телефон Юлии Николаевны, увы, не подумала. Юля, слава богу, это ты. Мирослав, я... Юлечка, милая, пожалуйста, не говори ничего. Я звоню только, чтобы сказать, я люблю тебя. И абсолютно ни в чем не виноват. Не виноват перед тобой, перед людьми, перед Богом. Я просто не успел тебя предупредить. Я все объясню, и ты обязательно поймешь. Юля, умоляю, не перебивай. Ты самое дорогое, что у меня есть. Ты нужна мне. Юлечка, любимая, я прошу тебя. Едва Таня вышла на пляж, к ней кинулся Чарли. «Мадам, что желаем? Маску, ласты, коктейль, водный мотоцикл, шезлонг, травки, зонт?» Окинул ее страстным взором, выдохнул. «Или мою любовь?» Когда Таня выбирала отель, специально остановилась не в шикарном комплексе вроде пятизвездочного Jolly Beach Resort and Spa, а в уютной, почти домашней тихой гостиничке. Пусть ресторан здесь один-единственный, а теннисных кортов с бассейнами и вовсе нет, зато спокойно и персонал не просто услужливый, а колоритный. Вот и Чарли, настоящая реинкарнация Боба Марли. Дреды и растаманская многоцветная шапочка прилагались – Он, как таня уже успела узнать, работал на пляже человеком за всё. Дочерна загорелый, худой, вечно под газом, с утра пил пиво, после обеда, похоже, переходил на косячки. К посетителям никакого почтения. Гостей мужчин нарочито игнорировал, дам любого возраста щипал за мягкие места и делал им недвусмысленные предложения. Пожилые американки его обожали. Татьяне Брэген тоже нравился. Всегда улыбается, бесконечные байки травит от пиратских легенд до свежайших островных сплетен. И сегодня, пока Таня придирчиво выбирала в ведре с дезинфектором, подходящий ей по размеру ласты, тоже успел поведать. На остров Кейт мидлтон прилетела, вместе с принцем своим. «Да ладно!» — не поверила Садовникова. «Зуб даю! В бухте Рануэй остановились, в старинном замке». Как нельзя, кстати, Чарли тему поднял. «А это не там, где башня сторожевая?» Как могла небрежно поинтересовалась Татьяна. «Не форта, а одинокая такая, высоченная». «Ох, девчонки, кретинки топографические! Что ж вы вечно все путаете?» — заворчал парень. «Башня-то вообще на другом побережье. Нехорошее место, рядом не селится никто. И охраняет его оборотень». «Это как?» «Я сам не видел, но люди болтают. У него даже зубы, словно колки Тот самый, наверное, глухой дворецкий, про которого мать говорила. Тот, кого убили. Мирослав убил. — А на что тебе башня-то сдалась? Чарли ловко извлек из ведра ласты, протянул Татьяне. — Держи. Идеально по твоей ножке. Я размер определяю с точностью до десятой дюйма. — Да, подойдут, — рассеянно кивнула она. — Я просто проезжала мимо той башни. Ну и подумала. интересное какое здание. Наверное, там музей. Свернула, подъехала, позвонила — Но мне никто не открыл. Придумала тоже, неизвестно куда ломиться. Нет там никакого музея, — пожал плечами Абориген. И вообще ничего нет. Хозяйка — американка. Купила ее несколько лет назад. За каким хреном — неизвестно. Ремонт не сделала, приемов не устраивает. Сама приезжает редко. — А башня действительно старая? Еще времен пиратов, да? — заинтересованно спросила Татьяна. — Да, тех же времен, что Форт Джеймс, наш главный форпост. Важно, будто о личной собственности ответствовал Чарли. «А клад в ней есть?» «Ты тупаешь что ли, совсем?» Издевательски хмыкнул парень. Таня, впрочем, не обиделась. «Клады пираты на необитаемых островах зарывали. Не здесь!» И понизил голос. «У нас, знаешь, что болтают? Будто у этой американской хозяйки в башне мавзолей. Что?» Муж, говорят, у нее был любимый. «А когда умер, она его, как вы, русские, своего Ленина, забальзамировала». И держит в башне. Любуется. Ужас какой. Но, я думаю, гонят люди снисходительной изрок Чарли. Да и климат у нас для мавзолея неподходящий. Слишком жарко. И отвернулся от Тани к пожилой американке. Залучился неизменной широкой улыбкой. «Мадам, прекрасно выглядите. Что вам сегодня угодно? Коктейль, шезлонг, мою любовь?» «You're kidding!» Ласково рассердилась старушка. Примечание. «Что ты несешь?» Английская. Таня махнула Чарли и вышла на пляж. Продолжала размышлять. Что ж за башня таинственная? Что в ней искал Мирослав? И главное, зачем потащил с собой мамулю, ни о чем ее не предупредив? Надо хотя бы узнать, как ту загадочную американку зовут, решила она. Кто она по профессии? Чарли, наверное, знает. Расспросить его, что ли? Нет, лучше не надо. Рискованно. Он и так взглянул на нее вроде бы насторожен, когда она про башню упомянула. Последний заплыв и прочь с карибов. Таня натянула маску, пласты действительно оказались точно по ноге и кинулась в изумрудное теплое море. Почти сразу же увидела редкую даже здесь водную черепаху, погналась быстрыми грибками за ней и, конечно, не видела, как из бунгало торопливо вышла Юлия Николаевна. Воровато огляделась и поспешила к рецепции, где ее уже ждало такси. Таня плавала почти час. Потом еще немного понежилась под закатным солнцем в шезлонге, выпила коктейль Уезжать уже завтра было жаль. На родине сейчас, в феврале, хорошего мало. Прогноз погоды сообщал, в Москве около нуля, осадки, северный ветер. Еще пару месяцев ждать, когда хотя бы снег стает. Садовникову прежде никогда не расстраивало ненастье, когда торчишь на работе сутками. Даже удобно, что за окном уныло. Никаких искушений. Но совсем другое дело изнывать от безделья в слякоти дождь одной в пустой квартире. «Что за жизнь?» — начала расстравлять себя Татьяна. «Годы идут, работы нет, семьи нет. Сколько у нее было блестящих возможностей, головокружительных приключений» шансов выйти замуж за миллионера, стать хозяйкой своего бизнеса. но ну, поди ж ты, умудрилась остаться офисным планктоном. И даже любовь, пусть бестолковая, несчастная, случилась не у меня, а у мамани. А я, позор, веду себя, как настоящая клуша. Паянькой пью воду в Карловых варах, здесь, на Антигуа, маму пасу. Топлю печаль в коктейлях. Таня сердито отодвинула пустой бокал. Тут, на карибском курорте, много одиноких старух. Греют косточки, балуются ромом, кокетничают с Чарли, местным Жигала. Неужели и ее ждет подобная перспектива? Это если еще повезет, и будут деньги на счастливую старость. Российские-то пенсионеры в большинстве вынуждены каждую копейку считать, какие уж тут карибы. Все, вернусь в Москву, начну мужа искать. И еще обязательно заведу пенсионный счет. И... Закончить планов громадьё она не успела. Вдруг услышала у самого уха восторженный возглас. «Белиссимо!» Обернулась, увидела вездесущий Чарли. С чего это он по-итальянски заговорил? А тот смотрит на неё влюблённым взором, продолжает бормотать уже на английском. «Таня, я вообще тащусь. Ты должна ему, сказал бы, пятьдесят баксов. Нет, ладно, просто поцелуй его». «О чём ты?» Чуть раздражённо вымолвила она. «О, милая Таня, не злись!» — абориген молитвенно сложил руки на груди. «Удостой его хоть взором!» И потянул ее за собой через пляж, привел под стены кафе. Там уже толпилось человек десять вездесущих американских туристов. Громогласно воскликнул. «Разошлись все! Героиня явилась!» Толпа послушно раздалась, и Садовникова увидела. Из влажного песка в натуральную величину выложена женская фигура. Небрежно, в позе данаи облокотилась на локоть, лицо величественно, задумчиво и... очень знакомо. Старички одобрительно загудели. Таня же в изумлении присела перед скульптурой на корточке. Творец, конечно, ей немного польстил, но в целом это она. И хороша, черт возьми, пропорции изумительны, черты лица гармоничны. «Вау!» — выдохнула девушка. «Вы должны немедленно снять купальник», — встрял какой-то шустрый старичок, «чтобы мы полностью оценили сходство». Получил от своей пожилой спутницы ощутимый пинок и виновато умолк. А Таня уже нашла глазами скромного, худощавого, бледнолицого юношу, что стоял чуть в стороне. «Вот он, скульптор. Ошибиться невозможно. Все они творцы одинаковые, тощие, с чуть сумасшедшим взглядом». Подошла, произнесла сухо. «Спасибо, конечно». Но вы могли бы, прежде чем воять у меня разрешение спросить?» Парень виновато развел руками, ответствовал на приличном английском. «Какой смысл? Ты бы все равно не позволила. Да, кстати, меня Дэном зовут. А тебя?» И улыбнулся весьма нахально. Чарли же суетливо предложил. «Таня, если тебя ломает, мы можем ее одеть. Или прикрыть. Хочешь, я паранжу принесу?» «Слушай, исчезни, а!» — поморщилась она. Сделала шаг к скульптуре. «О, нет, не разрушай!» — взмолился Чарли. «Давай хоть фотку сделаем! Вас вместе!» «Обнаженных!» — добавил тот же озабоченный старичок. И снова получил тычок от своей бдительной спутницы. По толпе понеслись смешки. Скульптор беззлобно хмыкнул. «Вот придурки!» — и обратился к Татьяне. «Развалите ее, если вас раздражает. Я не обижусь». «Да ладно, пусть стоит. То есть лежит», — пожаловала плечами Таня кивнула воятелю холодно произнесла «Спасибо за внимание» и собралась уходить. «Если вам захочется подзаработать, всегда рад вас видеть в своей студии», — не растерялся парнишка. «Красивым натурщицам плачут 30 долларов в час». «Да ты, парень, жмот!» — осудил все тот же похотливый старичок. «Я бы поднял ставку до 150!» В толпе снова засмеялись. Таня против воли улыбнулась, настроение улучшилось. «Ситуация, конечно, глупая». Но раз скульптуры с нее лепят, значит, не совсем еще вышло в тираж». «Хоть автограф у человека возьми», — проворчал Чарли. «Дэн, чтоб ты знала, знаменитость. Пятнадцать персональных выставок. А в музее Метрополитен какая-то его скульптура стоит. К нам на антигу он с вдохновением приезжает». «Надо же!» — Татьяна искоса взглянула на парня. «А с виду хлюпик, студент. Жаль, что он совсем не в моем вкусе». Ей всегда нравились мужчины эффектные, яркие, мускулистые. Скульптор же, типичный интеллигент, худощавый, в очочках, любимый мамин типаж. Ее Мирослав в юности, наверное, так выглядел. Даже хулиганская мысль пришла ей в голову. Может, нанять паренька, чтобы помог матери залечить сердечную рану? Хотя, раз он известный воятель, на роль платного утешителя, наверное, не согласится. «Кстати, о маме», — Таня взглянула на часы. Семь. Время пролетело незаметно. Как бы им на теплоход не опоздать. И девушка решила пройти в свой бунгало через кафе. Так было быстрее. А едва вошла в заведение, взгляд упал на экран телевизора. Шли новости. И картинка сразу вогнала ее в ступор. Сторожевая башня. Таня, пусть не бывала там, сразу это поняла. Нелепое высоченное здание прилепилось на краю обрыва. Вход огорожен желтой полицейской лентой. Журналист с микрофоном взволнованно размахивает руками, показывает на дом. Садовникова напрягла слух, чтобы разобрать английскую речь с островным акцентом. Звонок в полицию поступил сегодня в 4 часа пополудни. В особняк, принадлежащий американской компании MFP USA, в назначенное время явился поставщик питьевой воды. Однако ворота ему не открыли, хотя прежде управляющий отличался завидной пунктуальностью. Служащий прождал полчаса, сделал несколько телефонных звонков на мобильный номер дворецкого, а также непосредственно в особняк. И так как знал, что управляющий никогда не отлучается из дома, обратился в полицию. Картинка сменилась. Теперь на экране явился человек в форме. Однако по виду не полицейской. Он, явно смущаясь, заговорил. «Я являюсь директором охранного агентства, которому поручено обеспечение безопасности особняка» поэтому звонок из полиции был переадресован в мою фирму. В соответствии с договором между мной и владельцами сторожевой башни, в любых вызывающих сомнений случаях, я обязан в первую очередь связаться с хозяйкой компании МФП, которая принадлежит особняк. Я прежде попытался сам дозвониться до управляющего, и когда он мне не ответил, стал разыскивать владелицу фирмы. Картинка снова сменилась. Теперь на экран выскочила справка. Компания МФП зарегистрирована в США, штат Невада. Сфера интересов — торговля непродовольственными товарами. Уставной капитал — 77 миллионов долларов. Владелица — мисс Гладис Хейл. А дальше появилась фотография, и Таня, чтобы не упасть, схватилась за стену. С экрана на нее смотрела мамины лицо. «Вам плохо?» — прошелестела над духом Девушка обернулась, посмотрела, не узнавая — — Ах да, тот самый парень, скульптор Дэн. Нет, — Нет-нет, просто увлеклась, новости интересные, — промямлила она. — Вообще невероятно! Совпадало абсолютно все. Разрез и цвет глаз, форма подбородка, овал лица, нос, стрижка, цвет волос. Взгляд у американки, правда, был увереннее. А камера вновь вернулась к сторожевой башне и взволнованной повести журналиста. Директор охранного агентства пытался дозвониться до мисс Хейл в течение 40 минут. Однако ее личные телефоны не отвечали. В резиденции «Гладис» в штате Невада, а также в офисе компании, сообщили, что хозяйка находится в отпуске где-то на Карибских островах. И тогда охранник принял решение. В присутствии полиции вскрыть дом и проверить, все ли в порядке. Последовала драматическая пауза, а дальше взором зрителей явилась сделанная с близкого расстояния фотография – скрюченный с широко распахнутыми глазами труп. У Тани зашумело в ушах, голова закружилась. «Эй, Скульптор почти толкнул ее на стул. Она вцепилась ногтями в сиденье и, словно сквозь вату, дослушала концовку. Убит, ударом нажав грудь. Находящийся в доме сейф вскрыт. Все его содержимое исчезло. Власти острова продолжают разыскивать госпожу Хейл, дабы сообщить ей о том, что случилось. — Да что ее искать-то? — мелькнула истеричная мысль. — Вон она, у меня в номере спит. Таня сделала пару глубоких вдохов, постаралась взять себя в руки. Улыбнулась опекавшему ее воятелю. — Наверное, на солнце я перегрелась. Повело. Но сейчас уже все хорошо. Спасибо за помощь. Я пойду. — Всегда рад, — ухмыльнулся парень. Внимательно взглянул на нее и вдруг заявил. — А вы на нее чем-то похожи. — На кого? Ну, на эту тетку американскую, которую обокрали. Только гораздо красивее и моложе, конечно. «По-моему, вы ошибаетесь». Как могла равнодушно, ответствовала Татьяна. И, наконец, покинула кафе. В этот раз мать даже записки не оставила. Таня рассеянно прошлась по бунгало. Машинально отметила. А леповатый пиджак от Маккуина валяется на диване. Зато исчезли ее собственная майка, шорты и шлепки — Благо, смамули они в одной весовой категории. Не нашла она также отдельной зубной щетки и пасты, легкой дорожной сумки. 200 долларов, что Татьяна беззаботно бросила на тумбочке, Юлия Николаевна гордо не взяла. Ну, просто затмение на человека нашло. Куда она могла отправиться? Еще несколько часов назад была совсем потерянная, беспомощная, жалкая. Никак не могла согреться, дрожала. И вдруг исчезла. Тоже увидела новости и решила скрыться? Сама? Вряд ли. Ее вынудили? Однако слишком рассудочным выглядело бегство. Переоделась, прихватила паспорт. Неужели Мирославу достало наглости явиться сюда и как к из сказки вновь увести несчастную маму за собой? У Татьяны даже злости на мать не было. Лишь усталость и досада на собственную непривычную роль. С ума сойти. Известная авантюристка Садовникова вдруг обратилась столь в доброго доктора Айболита то ли в Дон -Кихота. борется с ветряными мельницами и все время проигрывает. Может, бог с ней с мамулей? Женщина, она взрослая, но Альцгеймером еще не страдает. Сама наживает себе неприятности, пусть самостоятельно и выпутывается. Даже попробовала выкинуть мамино бегство из головы. Приняла душ, повалялась в джакузи, открыла баночку ледяного сока, но сердито отставила напиток. Нет, не получается у нее расслабляться. Все время крутится в голове, куда маман отправилась, что с ней. Валерочке может позвонить, изложить ситуацию. Уже потянулась к телефону, но отдернула руку. Отчим мудрый человек, аналитик. Однако, если хочешь получить от него совет, нужно прежде хотя бы минимальную информацию собрать. Самой. Таня задумалась. Много в этой истории непонятного, удивительного. И больше всего ее занимало просто поразительное сходство матери с таинственной американкой Глэдис Хейл. Случайные совпадения? Быть не может. Слишком они похожи, словно однояйцевые близнецы. Может, они сестры, разлученные в детстве близняшки? Ага, как в индийском кино. Но вряд ли это осуществимо технически. Родилась мама в махровое советское время в рабочем поселке под городом Горьким. Допустим даже, что младенцев явилось на свет двое. Бабуля о втором ребенке не знала, благо УЗИ в те времена не было. Врач-злодей еще одного ребенка скрыл. Но как вторая девочка могла оказаться в Америке? Да вдобавок стать там миллионершей. Удочерил тот самый врач и продал ее богатеньким бездетным капиталистам. Но возможно ли было американцам в то время взять на воспитание девочку из страны советов? Как они ее вывозили-то? В багажнике? словно провалившегося шпиона? Однако проверить версию все равно надо. И Валерочка здесь ей, наверное, не помощник. В 9 утра деревня даже в тоскливом феврале все же полна жизни. Мужики тянутся в магазинчик за пивом, бабы за хлебом. Если надо в райцентр, на почту, в больничку или в правление, тоже выбираться приходится как можно раньше. Но Алифтина Юрьевна деревенский уклад часто игнорировала. Наработалась за свою жизнь. Можно теперь делать то, что нравится. Вечерами, когда Казихина вымирала, она смотрела телевизор, читала любовные романы, вязала, шила. Хорошо ей было в одиночестве, тишине, благодати. А по утрам, естественно, отсыпалась. Поэтому звонок выдернул ее из постели. Пока выплыла из сладкого сна, кряхтя поднялась, Добежала до телефона. Аппарат уже умолк. Алевтина Юрьевна чертыхнулась, но снова бухнуться в кровать не успела. Вновь затрезвонили. «Алло!» — буркнула она. «Привет, бабуль!» — весело отозвался на другом конце линии голос внучки. «Татьяна!» — пожилая женщина удивилась несказанно. С внучкой они не то чтобы не ладили, держали абсолютный глухой нейтралитет. Пока Танюшка девочкой была алевтина Юрьевна работала, видела ее редко. А если приходилось пестовать, жертвуя собственным отпуском, была с ней строга. Тем более, что ребенок далеко не сахар. К шитью, хозяйству, тихим играм ни малейшей склонности не имела. Дружила с мальчишками, ходила с ними на рыбалку, играла в казаки-разбойники. Постоянно сваливалась то с забора, то с крыши сарая. Бабулиного авторитета не признавала. Вместо того, чтобы покаяться и ошибки признать, нахально дерзила. А уже лет в четырнадцать откровенно зубы показала, когда мать попробовала ее на лето в деревню отправить. «Не поеду, мол, и все». Юлька, тоже дама с характером, все же настояла на своем, привезла дочь в Казихино. Но Танька и дня в деревне не прожила. Чемоданчик свой в зубы и рванула в Москву на электричках. С тех пор они долго не виделись. Лишь когда Таня закончила институт, устроилась на работу, посолиднила, стали общаться. Изредка, сквозь зубы. И вдруг звонит. Неужели случилось чего? Однако голосок веселый. Бабуль, я тут ребеночка завести задумала. алевтина Юрьевна, конечно, обрадовалась. Да ты что? А какой уже срок? Никакого пока, хихикнула Татьяна. Только планирую, как все современные люди. И затараторила ну ты ж понимаешь, возраст у меня уже старородящий считается». По их деревенским меркам Танька вообще считалась перестарком. «Вот врач велела узнать, как у матери беременность протекала. Как у тебя. У мамули-то я все вызнала. Вот теперь тебе звоню». «Как протекала?» — несколько растерялась старуха. «Да нормально протекала, как у всех. Сначала на огурцы соленые тянула, где-то в двадцать недель жор напал». За десять дней восемь килограммов набрала. А родила в срок? А кто ж его знает? Но пузо уже на нос лезло. Где рожала? Да тут, у нас. В Козехине тогда еще своя больничка была. Ее в перестройку закрыли. Сама справилась или кисарили? Сама, сама. Я молодая была, здоровая. Закричал ребенок сразу. Юлька-то? А то так заорала, что врач сказал, певицей будет. «Не обезболивали роды? Наркоз не давали?» «Да о чем ты говоришь? Кому тогда в голову приходило обезболивать? Считалось, это естественный процесс. То есть ты все время, пока рожала, в сознании, была?» «Один раз чуть сомлеяла. Но врач на шатырь дал понюхать. Сразу аж подскочила. Так что не бойся, Танечка. Род у нас крепкий. Мы рожали, и ты деточку произведешь». «Надеюсь», — усмехнулась Татьяна. И вдруг спросила неожиданное. «А кроме мамы моей у тебя другие дети были?» «Господи, да с чего ты взяла?» — опешила старуха. «Ну, сама ведь говоришь, молодая была, здоровая, родила только одного, да и то девочку». «А время тогда какое было?» — рассердилась Альфтина Юрьевна. «Родить хоть десяток можно. Кормить как?» «Да и не от кого мне было детей плодить. Дед твой, царство ему, конечно, небесное, разгильдяй был. Никакого толку с него». Только и умел. Стакан схватить, да с газеткой подремывать. — Слушай, а ты там муженька себе, хорошего нашла? — Хорошего ба лучше не бывает, — как-то неуверенно ответила Таня и заспешила прощаться. — Ну ладно, спасибо тебе. — На свадьбу-то хоть позови. — Обязательно, бабуля, все непременно, — заверила лживым голосом. И отключилась певчая птичка. Таня положила трубку. Вздохнула. Проверила баланс. Звонок обошелся ей в огромную сумму. «Похоже, нет здесь никакого индийского кино. Бабка вся простая, как на ладошке. Нужно другое объяснение сходства между мамой и Гладис искать». Что-то вертелось в голове. Очень тривиальное, очевидное. «Прежде всего, надо найти в интернете фотографии этой Хейл. Увеличить, рассмотреть повнимательнее». Таня включила компьютер, вышла в сеть, вбила в поисковике «Гладис Хейл, корпорация МФП». И лэптоп неожиданно просто взорвался с ссылками. Причем последнее обновление появилось всего четыре минуты назад. «Трагическая гибель американской бизнесвумен прочитала Татьяна первый заголовок. Ахнула, открыла статью, прочитала и поняла. Тянуть больше нельзя. Связаться с отчимом ей нужно немедленно. Юлиной фотографии у Ходосевича не нашлось. ни в его привычках любоваться портретом жены, тем более бывшей. Пришлось полагаться на память, тренированную долгими годами аналитической работы. Он сделал глоток чаю. Закурил. Вновь взглянул в монитор. Оттуда ему улыбалась неведомая американка по имени Гладис Хейл. Поразительно. Просто поразительно. Совпадало все. Овал лица, разрез глаз, форма губ. Вспомнил строку из Таниного электронного письма. И прическу у них с матерью теперь один в один. А изменить цвет волос и форму стрижки Юлию заставил Мирослав. Вот и разгадка его внезапно вспыхнувшей страсти. Господин Крас, похоже, был, как минимум, знаком с обеими женщинами и наверняка задумал извлечь личную выгоду из их поразительного сходства. Юлия — его давняя знакомая. Как он связан с Глэдис, предстоит выяснить. И еще. В чем причина сходства женщин? Заскользил остро остроотточенный карандаш по бумаге. Совпадение? В него полковник не верил. Родственный фактор тоже можно исключить. «Юля Глэдис Мирослав», — черкнул полковник. «Юля Мирослав Глэдис». Мирослав, очевидно, здесь связующее звено. «Авантюрист. Некогда осужденный за угон рейсового самолета. Человек без родины. По профессии хирург». «Хирург. А специализации у него?» Валерий Петрович вздохнул с облегчением. «Ну, конечно же. Как он сразу не догадался?»